Глава девятая. Два боевых товарища. В то время, как в салоне Людовика XIV проходила эта знаменательная встреча, Жозефина, уверенная в том, что Бурьен-один накинула пеньюар, вытерла покрасневшие глаза, припудрилась, сунула изящные креольские ножки в расшитые золотом турецкие шлепанцы из небесно-голового бархата и быстро поднялась по небольшой лестнице, которая вела из ее спальни в молельню Марии Медичи. Подойдя к двери кабинета, она остановилась, прижав руки и груди и сдерживая биение сердца. Осмотревшись вокруг и убедившись, что Бурьен в самом деле один, пишет, сидя спиной к двери, она неслышно подошла и дотронулась до его плеча. Бурьен обернулся, улыбаясь, по легкости прикосновения узнав то, что стояло у него за спиной. — Скажите же мне, сильно ли он рассердился? — спросила Розефина. — Должен признаться, — отвечал Бурьен, — что едва не разразилась настоящая гроза гром гремел, молнии сверкали, только дождя не было. — Ну так он будет платить? — рассведомилась она о том, что интересовало ее больше всего. — Да. — И вы получили шестьсот тысяч франков. — Получил, — сказал Бурьен. Жозефина захлопала в ладоши, словно ребенок, избавленный от наказания. — Но, — добавил Бурьен, — ради всего святого не делайте больше долгов. Или уж если делаете, пусть это будет в разумных границах? — Что вы имеете в виду, Бурьен? — спросила Розефина. — Только то, что лучше все-таки было вовсе не делать долгов. — Но вы же знаете, что это совершенно невозможно, — убежденно отвечала Розефина. — Делайте долгов на пятьдесят, на сто тысяч франков. Но, Бурьен, ведь у вас теперь есть шестьсот тысяч, когда теперешние долги будут оплачены. Что ж тогда? «О, тогда поставщики вновь откроют мне кредит. А как же он? Кто? Первый консул? Он поклялся, что оплачивает ваши долги в последний раз. «Бурьен. В прошлом году он говорил то же самое», — заметила Жозефина с прелестной улыбкой. Бурьен ошеломленно уставился на нее. «Сударыня», — сказал он, — «вы меня пугаете». Ещё два или три года мирной жизни, и те несколько жалких миллионов, которые мы привезли из Италии, исчезнут? Сейчас же я хотел бы дать вам один совет. Если, возможно, не встречайтесь с консулом, пока его плохое настроение хоть немного не улучшится. Ох, боже мой! — воскликнула Жозефина. Нужно, чтобы она улучшилась как можно скорее. Сегодня утром ко мне приглашена моя соотечественница из колонии, подруга нашей семьи, графини де сурди с дочерью. Ни за что на свете я бы не хотела чтобы у него случился припадок ярости в присутствии этих дам. Я уже встречалась с ними в свете, но в тюрерии они приглашены впервые. Что я получу, если сумею удержать его здесь? если он позавтракает в кабинете и спустится к вам не раньше обеда? Все, что хотите, Бульен. Тогда возьмите перо, бумагу и напишите своим прелестным почерком, что именно. так пишите. Жузефина ожидала с пером в руке. Я поручаю Бульену оплатить все мои счета за 1800 год, внеся половину или три четверти за дат, когда он сочтет нужным. Готово? — Поставить число. 19 февраля 1801 года. Подпишите. — Жозефина, Бонапарт. Теперь все в порядке? — Совершенно. А теперь спускайтесь к себе. Одевайтесь и принимайтесь подругу. Первый консул вас не побеспокоит. — Бурьен, вы очаровательны. я на подала ему кончик пальца для поцелуя. Бурьен почтительно поцеловал ноготок, похожий на коготь, и позвонил дежурному офицеру, который тут же появился на пороге кабинета. «Ландуар», — ландуар обратилась к нему Бурьен. — Скажите дворецкому, что первый консул будет завтракать в своем кабинете. Пусть принесут столик с двумя приборами, я скажу, когда подавать. — буриен скажите мне, кто завтракает с первым консулом? — спросила Розефина. Не все ли вам равно, лишь бы человек был способен поднять ему настроение? Но кто же этот? Сударыня, вы предпочитаете, чтобы первый консул позавтракал в вашем обществе? Нет, нет, Бурьен, — вскричала Жозефина. Пусть завтракает с кем хочет и спускается ко мне не раньше обеда. И она убежала, словно промелькнула облачко Бурьен остался один. Через десять минут дверь парадной... Спальня отворилась, первый консул вернулся в кабинет. Он подошел к Бурьену сжатыми в кулаки руками, оперся письменный стол своего секретаря. — Итак, Бурьен, я только что разговаривал с этим знаменитым Жоржем. — И какой он на вас произвел впечатление? — Бретонец из бретонцев, из того же гранита, что их долмены и менгиры. Я сильно ошибаюсь, если мы еще с ним встретимся. Этот человек ничего не боится и ничего не желает. Такие люди ужасны, Бурьен. К счастью, они встречаются редко, — рассмеялся Бурьен. — Вы знаете-то лучше других, ведь вы видели немало тростинок покрепче железа. так да, кстати, о тростинках, о тех, что колеблются от каждого дурновения, ты говорил с Жозефиной. Она только что вышла отсюда. Она довольна. У нее Монмартр с плеч свалился. Почему же она меня не дождалась? Она боялась, что будете ее бронить. Разумеется, и она прекрасно знает, что ей этого не избежать. Да, но с вами и выиграть время, значит, переждать грозу. Кроме того, сегодня утром в одиннадцать часов она принимает у себя подругу. Кого именно? Какую-то креолку с мартиники. Как ее зовут? Графиня Гасурди. сурди той Сурди? — Известное имя. Вы меня об этом спрашиваете? — Конечно. Разве ты не знаешь на зубок всю французскую аристократию? — Я могу сказать, что эта семья, послужившая стране и крестом, и шпагой, и корни восходит к XIV веку. Если я не ошибаюсь, в походе французов против Неаполя принимал участие граф де Сурди, проявивший чудеса доблести в битве при Горильяну. Так удачно проигранный рыцарем Боярдом. А что вы думаете об этом рыцаре без страха и упрека? Он заслужил свое прозвище и умер так, как должен мечтать умереть любой солдат. Но я невысоко ценю этих рубак, они были никудышними полководцами. Франциск I в Паве вступил как идиот, А при Мариньяно ему не хватило решительности. Да, но вернемся к твоим, Сурди. Далее. При Генрихе IV была Аббатисе де Сурди. И в руках умерла Габриэль. Она была связана с семьей де Стре. Есть еще граф де Сурди. он командовал кавалерийским полком при Людовике XV и отличился при Фонтенуа. С того времени их след во Франции сдерялся. Скорее всего, они уехали в Америку. В Париже на площади Сен-Жермен-Л'Оксеруа остался старый особняк Сурди, еще улочка Сурди, соединяющая улицу Данжу в море, и тупик Сурди на улице Фоссе-Сен-Жермен-Л'Оксеруа. ля Если не ошибаюсь, это графинида Сурди, которая, кстати говоря, очень богато купила на набережной Вольтера прекрасный особняк, который выходит на улицу де Бурбон. Его видно из окон марсианского павильона. Отлично. Я люблю, когда на свой вопрос получаю такой ответ. Мне кажется, что вся история Сурди попахивается анжармянским предместием. Не очень. Они и близкие родственники доктора Кабаниса, который, как вам известно, в политике придерживается наших убеждений. Кроме того, он крестный дочери де Сурди. — А, ну, это немногим меняет дело. Все эти сен-жерменские вдовушки — неподходящее общество для Жозефины. Он обернулся и увидел столик. — Разве я собирался завтракать тут? — спросил он. — Нет, — отвечал Бурьен, — но я подумал, что сегодня будет лучше, если вы позавтракаете в кабинете. — А кто оказывает честь разделить со мной завтрак? — Тот, кого я пригласил. Учитывая мое теперешнее настроение, вы должны быть совершенно уверены, что гость будет мне приятен. Я совершенно в этом уверен. И кто же это? Человек, который прибыл издалека и явился, когда вы принимали Жоржа. У меня сегодня больше нет аудиенций Этому человеку аудиенции не назначена. Но вам прекрасно известно, что я никого не принимаю без письма. Этого человека вы примете. Бурьен встал прошел в комнату дежурных офицеров и сказал. Первый консул вернулся. При этих словах в кабинет ринулся молодой человек, которому на вид можно было дать лет двадцать пять-двадцать шесть. Несмотря на свою молодость, он был в генеральском мундире. — Жуно! — Радостно воскликнул Бонапарт. «Ах, черт возьми! Бурьен, ты был прав, когда сказал, что этому человеку не нужно рекомендательного письма. Подойди же, Жуно, подойди!» Молодой генерал хотел поцеловать руку первому консулу, но тот обнял его и прижал груди. Из молодых офицеров, обязанных ему своей карьерой, Бонапарт больше всех любил Жуно, они познакомились при осаде Тулона. Бонапарт командовал батареей Сан-Кюлотов. Ему понадобился писать с хорошим почерком, и Жуно вышел из строя и назвал себя. — Сядь там, — приказал Бонапарт, — указывай на левый бруствер и пиши под мою диктовку. Жуно повиновался. В ту минуту, когда письмо было написано, в десяти шагах разорвалась английская бомба, с ног до головы засыпав их землей. — Отлично! — со смехом воскликнул Жуно. — Как раз вовремя! У нас ведь нет песка, чтобы присыпать бумагу! Эти слова решили его дальнейшую судьбу. — Хочешь остаться при мне? — спросил Бонапарт. — С удовольствием! — ответил Жуно. Эти два человека сразу разгадали друг друга. Когда Бонапарт был назначен генералом, Жуно стал его адъютантом. Когда Бонапарт ушел в отставку, молодые люди делили нищету и жили вдвоем на те двести-триста франков в месяц, что Жуно получал из дома. После тринадцатого ван-демьера у Бонапарта появились еще два адъютанта, Мюэйрон и Мормон, но Жуно по-прежнему было его любимцем. Во время египетского похода Жуно уже был генералом. К его великому сожалению ему пришлось расстаться с Бонапартом. В битве при Фули он проявил чудеса храбрости и выстрелом из пистолета убил командующего неприятельской армией. «Покидая Египет», — Бонапарт написал ему, — «мой дорогой жуно, я покидаю Египет. Ты сейчас слишком далеко от того места, где мы садимся на корабль. Я не могу взять тебя с собой». Но я оставил Клеберу приказ отправить тебя с октябрьским рейсом. И где бы, и в каком положении я ни находился, будь уверен, что я предоставлю тебе убедительное доказательства моих дружеских чувств к тебе. Будь здоров с самыми дружескими чувствами, Бонапарт. Скверное пассажирское судно, на котором Джуно возвращался во Францию, попало в руки англичан, и с тех пор Бонапарт не имел никаких известий о своем адъютанте. — Неудивительно поэтому, что его внезапное появление доставило первому консулу столько радости. — А вот, наконец, и ты! — воскликнул консул, увидев жену. — Стало быть, ты оказался так глуп, что позволил англичанам взять тебя в плен? — Но почему же ты на пять месяцев задержался с выездом? Ведь я тебе говорил, чтобы ты уезжал как можно быстрее. — Черт возьми, да потому что меня задержал Клебер. — Клебер. Вы даже представить себе не можете, сколько он мне причинил неудобств. Вероятно, он опасался, как бы возле меня не собралось слишком много друзей. Я знал, что он не любит меня, но даже не предполагал, что он пустится на такие низости, выказывая свою неприязнь. — А ты знаешь его письме правительству директории? — Впрочем, — добавил Бонапарт, возводя глаза к небу, — его трагический конец закрыл все наши счеты. — Мы, и я, и Франция понесли огромную потерю, но поистине невосполнимые потери — это Дезея. Ах, Дезея, это еще одно из тех несчастий что обрушились в мою родину. Некоторое время Бонапарт прохаживался молча, совершенно погрузившись в печальные мысли. Вдруг, остановившись перед Джуно, он спросил его, — Ну и что ты теперь собираешься делать? Я всегда говорил, что докажу тебе свою дружбу, когда буду в состоянии сделать это. Каковы твои планы? Ты хочешь служить? И благодушно, взглянув на него снизу вверх, продолжал. — Хочешь, я отправлю тебя в Рейнскую армию? Щеки жено залились краской. — Вы уже хотите избавиться от меня? — спросил он и, помолчав, добавил. — Впрочем, если вы прикажете... — Я докажу генералу Моро, что в Египте офицеры итальянской армии не разучились воевать. — Ладно, ладно, — рассмеялся первый консул. — Вижу, что ты разозлился. — Нет, господин Жуно, нет, вы меня не покидаете. Я очень люблю генерала Моро, но не настолько, чтобы дарить ему моих лучших друзей. Посерьезнев и нахмурившись, он продолжал. — Жуно! Я назначу тебя командующим парижским гарнизоном. Это место для человека, которому я могу полностью доверять. Особенно сейчас я не смог бы сделать лучший выбор. Но...» Он оглянулся, словно опасаясь быть услышанным. «Ты должен хорошенько подумать, прежде чем согласиться. Ты должен постареть на десять лет, потому что командующий парижским гарнизоном — это особо прибеженный ко мне человек». Кроме того, этот человек должен быть необыкновенно осторожен и особо заботиться о моей безопасности. — О генерал! — воскликнул жену. — Что касается этого, замолчи или говори тише, — сказал ему Бонапарт. — Да, моей безопасности нужно заботиться. Я окружен опасностями. Если б я по-прежнему был генералом Бонапартом прозябающим в Париже до и даже после тринадцатого ван я бы и пальцем не пошевельнул, чтобы избежать их. Тогда моя жизнь принадлежала только мне. Я оценил ее не больше того, что она стоила, то есть невысоко. Я уже не принадлежу себе, жуно, только другое могу сказать, мне открылось мое предназначение». Моя судьба связана с судьбой великой нации, именно поэтому моя жизнь под угрозой, силы, которые хотят захватить и поделить между собою Францию, не желают, чтобы я стоял у них на пути. Он задумался и провел рукой по лицу, словно отгоняя какую-то неотвязную мысль. Затем, по обкновению стремительно переходя от одного предмета к другому, что позволяло ему за несколько минут обсудить двадцать различных вопросов, продолжал. Итак, Я назначаю тебя командующим парижским гарнизоном, но ты должен жениться. Этого требует не только тот высокий пост, который ты теперь будешь занимать, но это и в твоих интересах. Кстати, будь осторожен, женись только на богатой. Да, но она должна мне нравиться. Что же делать, все богатые наследницы уродливы, как гусеницы? — Ну, так принимайся за дело сегодня же, потому что с сегодняшнего дня ты комендант Парижа. Найди подходящий дом недалеко от Тюрири, чтобы я мог за тобой посылать, когда ты мне понадобишься. Присмотрись к окружению Жозефина и Гортензии. Я бы предложил тебе Гортензию, но она, кажется, влюблена в Дюрока. Я бы не хотел принуждать ее к другому выбору. — Кушать подано! — провозгласил дворецкий, внося под нос завтраком. — Пойдем же за стол! — сказал Бонапарт и чтобы через неделю дом был снят и женщина выбрана. — Генерал, — ответил жену, — на выбор дома мне хватит недели, но на поиск женщины я прошу две. — Согласен, — ответил Бонапарт.